В сущности, он узнал от нас о книге все, когда сам еще не умел читать. Мы открыли ему бескрайний мир фантазий, приобщили к радости путешествий со скоростью мысли, одарили вездесущностью, освободили от неумолимого хроноса времени, окунули в густонаселенное одиночество читателя». Истории, которые мы ему рассказывали, кишели братьями, сестрами, родственниками, идеальными двойниками, эскадрильями ангелов-хранителей, армиями друзей, которые брали на себя его горести, а он защищал их в их битвах с людоедами тревожным биением своего сердца. Он тоже был их ангелом-хранителем, читателем. Без него не существовал их мир. Он без них оставался замурованным в толще своего». Так ему открылся парадокс чтения. Оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом. Из этих странствий он возвращался немым. Наступало утро, все брались за другие дела. По правде говоря, мы и не старались дознаться, что же он вынес из своих странствий. И он простодушно хранил свои тайны. Свой, как говорится, особый мир. Его личные отношения с Белоснежкой или с каким-то там из семи гномов были той частной жизнью, о которой не принято рассказывать. Великое наслаждение читателя — вот такое молчание о прочитанном. В сущности, он узнал от нас о книге все. Мы отменно разожгли его читательский аппетит. До такой степени, вспомните-ка, вспомните, что ему не терпелось научиться, научиться. читать. Ах, какими мы были педагогами, когда и думать не думали о педагогике. И вот теперь он, подросток, сидит, закрыв дверь в комнате за книгой, которую не читает. Все, что манит его прочь, наплывает между ним и раскрытыми страницами, затуманивая строки. Перед ним окно, за спиной закрытая дверь. Страница 48. Он не решается сосчитать, сколько часов добирался до этой 48-й страницы. А в книжке их ровным счётом 446. Считай 500. 500 страниц! Хоть бы еще диалоги были. Ага, сейчас Сплошные черные строчки между узенькими полями. Абзацы громоздятся один на другой. Да изредка то там, то сям. Оазис диалога. Тире, которое означает, что один персонаж что-то говорит другому. на другой не отвечает опять монолог на 12 страниц 12 страниц сплошной печати не продохнуть Ну нечем же дышать блин блинский фокус он ругается как это не прискорбно ругается раз про такой сякой долбанный кирпич страница 48 если бы он еще хоть помнил содержание предыдущих 47 семи. Он не осмеливается даже задаться этим вопросом, который ему неминуемо зададут. Зимние сумерки сменяются темнотой. Из недр дома до него доносятся позывные программы новостей. Еще полчасика и обед. Удивительно плотная эта штука. Книга. Не врубишься. Кстати, кажется, и горит она плохо. Даже огонь не может пробиться сквозь страницы. Кислорода не хватает. Вот какие заметки он делает на полях. И заметок этих бесчисленное множество. Книга — вещь плотная, неподъемная, крепко спрессованная. В общем, кирпич на голову. Страница 48 или 148. Какая разница? Картина не меняется. Он снова видит, как шевелятся губы учителя, произнося название книги. Слышит единодушный вопрос ребят. «Сколько страниц?» «Триста, может, четыреста». Врет. Оглашение назначенного срока вызывает взрыв протестов. «Через две недели? Четыреста? Пятьсот? Страниц за две недели? Мы не успеем, мсье! Нет, нам ну никак не успеть!» Мсье в переговоры не вступает. «Книга — кирпич на голову, спрессованная в вечность, материализовавшаяся скука. Вот что такое книга!» «Книга». Только так он и пишет в своих сочинениях. «Книга — это книга, в книге, о книге». В своей книге мысли Паскаль говорит... Учитель может сколько угодно возражать красными чернилами против подобного определения, настаивая, что речь нужно вести о романе, или эссе, или сборнике новелл, или стихотворном цикле, что слово «книга» само по себе, будучи понятием всеобъемлющим, ничего не означает, что телефонный справочник тоже книга. И словарь, и путеводитель, и альбом для марок, и Гроссбух. Всё бестолку. В следующем же сочинении то же слово сорвется с его пера. В своей книге госпожа Бавари Флабер говорит... Потому что с точки зрения его нынешнего одиночества, книга, она и есть книга. И каждая вроде тома энциклопедии, того самого, в твердом переплете, который раньше подкладывали ему под попу, чтобы поднять до уровня семейного застолья. Каждая книга — груз, и тянет его вниз. Вот только что он уселся за стол, легко уселся. Это легкость принятого решения. А уже через несколько страниц почувствовал до боли знакомую тяжесть. Тяжесть книги — невыносимый груз бесплодного усилия. Веки тяжелеют, возвещая о неизбежности крушения. Риф страницы 48 пробил течь под ватерлинией его решимости. Книга тянет его ко дну. И они тонут вместе».